Лекция двенадцатая Следствие очередного порядка и условий ему противодействовавших Политическое раздробление русской земли в двенадцатом веке Усиление старших волосных городов, их веча и ряды с князьями Элементы земского единства Руси в двенадцатом веке Действие княжеских отношений на общественное настроение и сознание Общеземское значение княжеских дружин, значение Киева для князей и народа, обобщение бытовых форм и интересов, политический строй русской земли в XII веке, пробуждение чувства народного единства, завершительный факт периода. Изучая очередной порядок княжеского владения, Мы рассматривали общественные потребности и понятия его, вызвавшие и поддерживавшие, и препятствия ему, противодействовавшие. Нам предстоит видеть, к чему привело совместное действие этих противоположных условий. Политическое раздробление Отсюда вышли два ряда следствий, которыми завершился политический склад в УСИ к концу первого периода. Одним из них было двойное политическое раздробление Руси – династическое и земское. По мере размножения князей отдельные линии княжеского рода все далее расходились друг с другом, отчуждались одна от другой. Сначала племя Ярославичей распадается на две враждебные ветви – Мономаховичей и Святославичей – Потом линия Мономаковичей, в свою очередь, разделилась на Изяславичей-Волынских, Ростиславичей-Смоленских, Юрьевичей-Суздальских, а линия Святославичей на Давидовичей-Черниговских и Ольговичей-Новгород-Северских. Каждый из этих ветвей, враждуя с другими из-за владельческой очереди, все плотнее усаживалась на постоянное владение в известной области. Потому с другой стороны, одновременно с распадением княжеского рода на местные линии, и русская земля распадалась на обособленные друг от друга области земли. Как мы знаем, первые князья киевские установили политическую зависимость областей от Киева. Эта зависимость поддерживалась княжескими посадниками и выражалась в Дании, какую области платили великому князю киевскому. По смерти Ярослава этой зависимости незаметно. Посадники князя Киевского в главных городах областей исчезают, уступая место все размножавшимся князьям. Областные или местные князья перестают платить дань Киеву, несовместную с отношениями младших родичей к названному отцу, великому князю Киевскому. Вместо постоянной дани Младшие князья давали старшему от времени до времени добровольные дары. С владельческим разъединением правящего рода разрывалась и политическая связь областей. Но, делая менее зависимыми сверху, областные князья становились все более стеснены снизу. Постоянное передвижение князей со стола на стол и сопровождавшие его споры роняли земский авторитет князя. Князь не прикреплялся к месту владения, к тому или другому столу, ни династическими, ни даже личными связями. Он приходил и скоро уходил. Был политической случайностью для области, блуждающей кометой. Областное население, естественно, искало усидчивые местные силы, около которой могло бы сосредоточиться, которое постоянно оставалось на месте, не приходило и не уходила подобно князю. Такая сила давно была уже создана ходом нашей истории. Это были главные города областей.